И острие ее копья уперлось в грудь лорда. Лорд остановился. «Скажи Вури, что мы привели пленника кае Женщина обратилась к одной из воительниц. «Сообщи Вури, лорд привел пленника кае Затем она взглянула на Тарзана. «Да чего же хорош мужчина!» «Как раз для тебя, Лорро!» Женщина согласилась. «Хм, он хорошо сложен, но он немного темноват. Вот если мы убедимся, что в нем течет только кровь белого, тогда стоит за него сразиться. Как ты полагаешь, он белый? Не все ли равно, в конце концов? Он каи, и этим все сказано». С момента своего пленения Тарзан произнес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 И по стандартам цивилизации ее смело можно было назвать красивой женщиной. Раздумья Тарзана были прерваны появлением воинов Лора, которые сообщили, что пленника ожидает Вура. «Лорд должен отвезти пленника к вуре, приказала Лора. «Последи, чтобы у Каи не было оружия и руки крепко связаны за спиной». Стража не спускать с него глаз. Лоро с шестью женщинами сопровождала лорда с пленником. Они вошли в мрачный холл двора, тускло освещенный множеством свечей. На стенах...